Кира Фарди. Тени Академии света. Исполняет Татьяна Красноярская. Пролог Кто выпустил эту тварь? Признавайтесь. Палец ректора Академии показывал в небо. Верховный маг света стоял на крыльце в окружении свиты и старшекурсников, окидывал грозным взглядом выстроившихся рядами новичков. До этой минуты несчастные юноши и девушки смотрели на носки своих туфель, но, услышав крик, дружно подняли головы. Над башнями замка, где располагалось магическое заведение, кружил дракон. Он то взмывал вверх, то устремлялся вниз, пролетал над головами адептов и снова радостно рвался ввысь. «Еще бы!» Вилли прекрасно понимала его счастье. Совсем недавно дракон стоял статуи в центре двора и пугал своим грозным видом всех вокруг. А тут вдруг заклятие исчезло. И дернули же меня темные силы испробовать на этом камне свою магию, ругала себя самыми последними словами Вилли, наблюдая за суматохой что то неуютно стало ей в этой студенческой тусовке захотелось домой к маме и любимым лепешкам с красными бобами девушка невольно передернулась вспомнив о них ну допустим эту гадость с бобовой кашей она терпеть не могла но если положить ее на одну чашу весов а на другую свою жизнь лепешки сразу станут замечательно вкусными так «Пора сматываться!» — решила Вилли. Девушка огляделась и, стараясь никого не задеть, шагнула назад. Ещё и еще подальше от гнева ректора и посторонних глаз. Спряталась за спинами слуг и помощников, толпой стоявших в стороне, и выдохнула. «Спаслась!» «Ага, не тут-то было!» «Я видел, как возле статуи крутился назад!» — крикнул кто-то. «Вот тупица!» — заскрипела с досадой зубами Вилли. «Видел он! Да что ты мог видеть, а?» «Адриас!» — ректор протянул руку. Тут же президент ученического сообщества подал ректору список адептов. «Чтоб тебе пусто было!» — подумала Вилли и тут же приглушила мысли. Ее стихийные способности с некоторых пор жили своей жизнью. Пример неконтролируемого выброса энергии сейчас кружился в небе. Девушка сердито покосилась на дракона. Ректор постоял несколько секунд, выискивая нужную строчку, потом крикнул. «Азат, Кочабиль, Тенган, выходи!» Старшекурсники побежали по рядам, высматривая адепта. Вилли недовольно смотрела на них. Кончики пальцев горели и чесались. Магия так и просилась наружу. Все зашевелились и вытолкнули yup вперед господина Азата, которому служила Вилли. Щуплый, щекастый юнец покрылся холодным потом от ужаса и задрожал. Это, — это, это не я! — заикаясь, выдавил он. — А кто? — Не, «Не знаю. У, у меня маленький запас магической энергии. Я бы не смог!» — лепетал перепуганный азат. «А зачем ты поступил в академию с таким запасом энергии?» — гневно ракотал ректор. «Учиться!» — попятился перепуганный юнец. «Значит, это не ты!» н «Нет!» «Это, наверное, в Вилли!» «Да чтоб тебе!» — вспылила девушка. Надежда, что господин защитит ее, растаяла в один миг. «Вот и помогай после этого тупицам!» «Кто такая Вилли?» «Виола, моя помощница и служанка». «Как интересно!» Все оглянулись на громкие хлопки в ладоши. К Казату приближался Сувер, приятель президента. Он на голову был выше мальчишки и шире в плечах, а магия его пронизывающего насмешливого взгляда проникала до печенок. «Мамочка, я хочу домой!» – простонала про себя Вилли и оглянулась. До ворот Академии было очень далеко. «Даже если она сейчас сорвется с места...» Не успеет проскочить через них. А все ты виноват, чучело! Она сердито бросила взгляд в небо. Мог бы до ночи подождать. Вот и спасай таких тварей после этого. Никакой благодарности. И дракон будто услышал ее. Он с и ревом сорвался вниз прямо на голову ректора. Верховный маг взмахнул руками, пошатнулся и свалился на ступени. Ох! Горь выдохнул единым криком десяток глоток. «Что тут началось?» Свита с воплями бросилась к господину. Маги-воины окружили ректора. В дракона полетели огненные стрелы энергии. Но он ловко уворачивался от них и ревел. Словно потешался над немощными потугами людей. Новички побежали в рассыпную. Вилли тоже подхватила юбки и понеслась к воротам. Она летела быстрее ветра. Только волосы развивались за спиной, да длинные рукава путались между ног. Ворота были уже так близко, буквально шаг другой. И вдруг рядом с девушкой мелькнула тень.